Глава 55 5 января 1984 года на формальной церемонии в Зале Верховного Суда Миссисипи его председатель привел Кита рудик к присяге в качестве 37-го генерального прокурора штата. Эйнсли и две дочери, Калет и Лиза, гордо стояли рядом с Китом. Агнес, Лора, Беверли, Тим и другие родственники наблюдали из первого ряда. Братья Петтигрю, иган Клемент, Рекс Дубисон и дюжины близких друзей с юридического факультета вежливо поаплодировали по окончании церемонии и ждали своей очереди сфотографироваться на память с новым генеральным прокурором. Во время последних праздничных каникул Кит и Эйнсли завершили переезд в Джексон и теперь распаковывали вещи в небольшом доме на тихой улице в центре города, неподалеку от колледжа Беллхэйвен. Поездка от дома до нового офиса Кита на Хай-стрит напротив Капитолия занимала 15 минут. В половине восьмого утра следующего дня он уже сидел в своем кабинете без пиджака и был готов к первой встрече. Уитт Бизли руководил работой отдела апелляций по уголовным делам с 1976 года и в этом качестве отвечал за защиту обвинительных приговоров в отношении 31 заключенного, приговоренного к смертной казни. Ажиотаж, вызванный казнью Джимми Ли Грея, только усилил давление на Бизли и его команду. Все требовали, чтобы они положили конец обременительным задержкам и дали зеленый свет палачу в Парчмане. После многих лет на передовой, Бизли, в отличие от политиков, был прекрасно осведомлен о сложностях и запутанности судопроизводства, связанного со смертной казнью. Он также знал, что его новый босс испытывал жгучее желание ускорить рассмотрение апелляции Хью Малко. Кит начал со слов. «Я оценил колоссальный объем работы, которую вы ведете, просмотрел все тридцать одно дело». Трудно сказать, кто станет следующим. «Это правда, Кит», — согласился Бизли, подчесывая бороду. Он был на двадцать лет старше своего босса и, называя его по имени, не проявлял неуважения. Кит уже объявил сорока шести юристам, которые в настоящее время работали в его штате, что они будут обращаться друг к другу по имени. Что касается секретарей и клерков, то использование при обращении слов «мистер» и «миссис» оставалось для них обязательным. Апелляции Джимми Ли Грея были рассмотрены довольно быстро, условно говоря, но там нечего было оспаривать, — заметил Бизли. «Исходя из состояния дел, я полагаю, что следующая казнь может состояться не раньше, чем через два года». Если бы меня спросили, кто вероятный кандидат, я бы назвал олли Харви. Жуткое преступление. Они все жуткие, поэтому преступников и приговорили к смертной казни, и люди не хотят ждать. А что с Малку? Бизли глубоко вздохнул и снова почесал бороду. Трудно сказать, у него хорошие адвокаты. Я прочитал каждое слово. Я в курсе». Прошло пять с лишним лет после вынесения приговора. Мы можем выиграть дело в федеральном суде в этом году. Может, в следующем. Им нечего предъявить, кроме обычного набора аргументов. Неэффективная помощь адвоката на суде, вердикт против подавляющей доказательной массы и тому подобное. Они весьма разумно делают упор на доказательства. Как вы знаете, единственными настоящими свидетелями были Генри Тейлор и Невин Нолл. Два бывших сообщника, которые его сдали, чтобы спастись самим. Малко приводит достойный аргумент, но я не думаю, что суд на это купится. Опять же, чтобы разобраться с федералами, все равно уйдет два года, а затем обычные молитвы. Эти ребята испробуют все, и у них есть опыт. «Я просто хочу, чтобы это дело получило приоритет. уит Разве я прошу слишком много?» «Они все имеют приоритет, Китт». Мы имеем дело с жизнями людей и рассматриваем их дела со всей ответственностью. Я это знаю, но тут другое. Понимаю. Подключите своих лучших людей. Никаких задержек. У меня точно есть четыре года, что я пробуду на этом посту. Кто знает, какие события развернутся потом. Понял. Мы можем это сделать за четыре года, Уитт. «Ну, сказать наверняка нереально. С 1976 года у нас прошла только одна казнь, и мы отстаём. Техас далеко впереди. У них гораздо больше смертников. А что насчёт Оклахомы? За последние три года там было пять казней, а у нас смертников гораздо больше». «Я знаю, знаю, только не всегда это зависит от Генеральной прокуратуры». Нам приходится ждать решения группы федеральных судей, которые терпеть не могут заниматься процедурами, связанными с правами осужденных на смерть заключенных. Они печально известны намеренными проволочками и отказом от сотрудничества. Их клерки ненавидят дела о смертной казни из-за обилия бумажной работы. Это мой мир, Кит, и я знаю, как медленно решаются вопросы. Но мы сделаем все возможное, я обещаю. Кит был удовлетворен ответом и улыбнулся. «Это все, о чем я прошу». Бизли, внимательно посмотрев на него, продолжил. «Мы сделаем это, Кит, постараемся ускорить процедуры. Однако вопрос в том, готовы ли к этому вы. Вы считаетесь потерпевшей стороной, вы и ваша семья». Это уникальный случай, когда потерпевшая сторона обладает такой огромной властью над машиной смерти. Кое-кто поднимет вопросы конфликта интересов. Я все внимательно прочитал Уитт и понимаю, о чем они говорят. Меня это не беспокоит. Люди избрали меня своим генеральным прокурором, прекрасно зная, что мой отец был убит Хью Малкоу. Я должен буду защищать штат от его апелляций. Меня не испугает кучка критиков. К черту прессу. Отлично. Уитт вернулся к себе в кабинет. Закрыв за собой дверь, он недоверчиво хмыкнул, вспоминая неловкую попытку генерального прокурора изобразить равнодушие к мнению прессы. Немногие политики в новейшей истории позировали перед камерами с таким же удовольствием, как Кит Руди. Первые три месяца каждого года электорат, затаив дыхание, следил за работой законодательного собрания штата в Капитолии. Город Джексон чувствовал себя в осаде, когда со всех уголков штата сюда съезжались 144 избранных законодателя. Все опытные политики со своими штабами, свитой, лоббистами, повестками дня и амбициями. В десятках комитетов обсуждались тысячи законопроектов, практически все бесполезные. Важные слушания привлекали мало внимания. Обсуждения проходили при пустых галереях для зрителей. Палата представителей тратила недели на то, чтобы отклонить законопроекты, принятые Сенатом, который платил той же монетой, отвергая законопроекты, принятые Палатой представителей. Мало что было сделано, да и ожидалось немногое. Уже действовавших законов вполне хватало, чтобы люди чувствовали на себе их гнет. Офис Кита, как прокурора штата, должен был представлять каждое существующее агентство, правление и комиссию. И для этого потребовались три дюжины юристов. В первые месяцы пребывания в должности ему временами казалось, что он превратился в хорошо оплачиваемого чиновника. Его долгие дни были заполнены бесконечными собраниями сотрудников, пока проверялись предполагаемые законопроекты. По меньшей мере два раза в день он стоял у большого окна своего великолепного кабинета, смотрел через улицу на Капитоле и задавался вопросом, какого черта все эти люди там делают? Раз в неделю, по средам, ровно в 8 утра, он 15 минут пил кофе с Уиттом Бизли, узнавая последние новости об апелляциях Хью Малко. Еле-еле, со скоростью ледника, они продвигались по федеральной процедуре судопроизводства. В начале мая Киту сообщили, что Лэнс Малко будет освобожден в июле, через 8 лет и 3 месяца после признания вины в организации проституции. Кит понимал, что за относительно безобидное преступление вынесенный приговор был слишком суровым, но это его ничуть не смущало. За свою жизнь, полную насилие, Лэнс совершил немало самых серьезных преступлений и заслуживал смерти в тюрьме, как и его сын. Однако неизмеримо более важным было не это. Кит всегда был глубоко убежден, что убийство Джесси Руди заказал именно Лэнс. Однако доказать это было невозможно, если только он сам внезапно не решит сделать судьбоносное признание. Будто желая возвестить о возвращении к обычной жизни, а может просто чтобы размяться, Лэнс, все еще находясь в тюрьме, отправил сообщение. Последние шесть лет Генри Тейлор отсидел в нескольких окружных тюрьмах по всему штату. Каждый новый перевод сопровождался получением очередного имени и небольшим изменением легенды. Полиция штата просила каждого нового шерифа обращаться с ним хорошо и даже рекомендовала использовать в тюрьме в качестве порученца. Шерифов заверяли, что заключенный не опасен, а просто по глупости связался с наркоторговцами где-то на побережье. Каждый шериф управлял своим маленьким королевством по-своему и редко делился информацией с коллегами по соседству. Однажды днем Генри торопился по делам. Он вышел из офиса секретаря окружного суда со стопкой повесток присяжным, которым на следующий день предстояло явиться в офис шерифа. Как зэк, пользующийся доверием администрации, он носил белую рубашку и синие брюки с белой лентой на ноге, Знаком того, что он заключенный тюрьмы округа маршал. Но никто не обращал на него внимания. Такие зэки постоянно крутились вокруг здания суда и даже в нем самом. Когда Тейлор собирался выйти через заднюю дверь, его ударили по шее сзади стальной дубинкой и, вырубив, затащили в маленькую темную кладовку. Потом заперли дверь и задушили куском нейлоновой веревки, а тело засунули в картонную коробку. Нападавший вышел из кладовки, запер за собой дверь и проскользнул в туалет с двумя писсуарами и одной кабинкой. Без десяти пять в туалет зашел уборщик, окинул помещение взглядом и выключил свет. Нападавший прятался в кабинке, сидя на корточках на крышке унитаза. Два часа спустя когда в пустом здании суда начало темнеть, нападавший осторожно прошел по коридорам нижнего и верхнего этажей, никого не встретив. Поскольку он предварительно осмотрел здание, то знал, что в нем нет ни охраны, ни системы безопасности. Кому придет в голову вламываться в здание провинциального суда? Тейлор должен был вернуться в тюрьму два часа назад, и его, возможно, уже хватились. Таким образом, время становилось решающим фактором. Убийца подошел к задней двери и, выглянув наружу, подал сигнал сообщнику и подождал, пока тот подъедет на пикапе к двери под небольшим навесом. Магазины и конторы на площади давно закрылись, все окна были темными. В двух кафе по другую сторону площади сидели посетители, но они находились далеко. Труп был в крови и голову обмотали грязными тряпками, а потом перенесли в картонные коробки и быстро поместили в кузов пикапа. Вернувшись в здание суда, убийца в перчатках швырнул в коридор повестки, заляпанные кровью Тейлора. В трех милях на юг от городка Холли-Спрингс пикап свернул сначала на окружную дорогу, а с нее на грунтовую, ведущую в лес, Тело перенесли в багажник автомобиля, и через шесть часов машина и пикап прибыли на пристань Биллокси. Там тело Генри Тейлора перенесли на Баркас для ловли креветок. При первых лучах солнца Баркас покинул причал и направился в пролив на промысел. Убедившись, что вокруг нет других судов, тело бросили на палубу, сняли всю одежду и обмотали шею сетью. Затем подцепив стрелой подъемного крана, сфотографировали и перерезали сеть, отправляя труп несчастного на корм акулам. Совсем как в старые добрые времена. Исчезновение Генри Тейлора из здания суда округа маршал было загадкой, решить которую не представлялось возможности ввиду отсутствия каких-либо зацепок. Прошла неделя, прежде чем полиция штата сообщила Киту, что свидетеля, находившегося под ее защитой, защитить так и не удалось. Кит сразу же сообразил, что произошло. Лэнс Малко вот-вот должен был выйти на свободу и хотел, чтобы его враги знали, что он по-прежнему является боссом. Кит, как и его отец, не боялся Малко и даже хотел, чтобы тот взялся за старое и опять попался. И смерть Генри Тейлора его ничуть не расстроила. В конце концов, убил Джесси Руди именно он. Черно-белую фотографию размером 5 на 7 тайно пронес в Парчман охранник, работавший на Лэнса Малко. Лэнс любовался ею целый день и хотел получить еще одну похожую. Окровавленный, голый, мертвый, бомбист-неудачник висел на стреле крана. Это он, настучав на Хью, отправил того в камеру смертников. Лэнс подкупил другого охранника, чтобы тот передал снимок лично в руки некоему Лу Палмеру, известному же как Невин Нолл, который в настоящее время содержался в блоке номер 18 тюрьмы Парчман. Никаких записок не прилагалось, все было ясно без слов.